Другие два — «бедность» и «злая жена» там же. По-видимому, некоторые дети из княжеских и боярских семей отправлялись для образования в Константинополь. Автор Даниила Заточников вставляет среди других шпилек простолюдина «Я не ездил за моря брать уроки у философов», откуда следует, что кто-то ездил. Хотя мы и не располагаем статистикой учебного дела этого периода, можно с уверенностью допустить, что Русь в то время имела значительное количество школ, по крайней мере в городах, и процент грамотных, по крайней мере среди людей высших классов, был высоким. В любом случае все князья и духовенства были грамотными, Также следует признать, что в киевском обществе сформировалась настоящая элита, не возможно, но элита, достигшая высокого культурного уровня. 10. Гуманитарные науки Теология и философия Теология была краеугольным камнем средневековой духовной культуры как в Западной, так и в Восточной Европе. Философия считалась лишь служанкой теологии. В этом отношении развитие философской мысли в Киевской Руси следовало тому же общему пути, что и в Византии, и на Западе. Судя по трудам некоторых русских священнослужителей киевского периода, таких как митрополиты Иларион и Климент, епископ Кирилл, русская элита находилась тогда на таком же интеллектуальном уровне, как византийская и западная. Однако русские книжники того времени не оставили систематических работ ни по богословию, ни по философии. Их произведения, по крайней мере те, что дошли до нас, состоят из проповедей и коротких поучений. С необходимыми оговорками следует согласиться с преподобным Георгием Флоровским, что древнерусская теологическая культура оставалась немой на протяжении нескольких столетий. Хотя, как подчеркивает тот же автор, из отсутствия письменного философского самовыражения киевских русских, не стоит заключать, что их интеллект не был развит достаточно для философского языка размышления Флоровский Пути русского богословия страница 1 Показателем того, что люди думали, может служить то, что они читали. Следовательно, уместным здесь будет краткий обзор произведений греческой теологической литературы, доступной русским того периода в славянских переводах. Архангельский К изучению древнерусской литературы. Санкт-Петербург, 1888 год. И творение отцов церкви в древнерусской письменности. Тома 1-4. Казань, 1889-1890. Недоступно для меня. Голубинский. История. Том 1 Часть 4 Страницы 880 924 Следует отметить, что известны также русские переводы с латинского. Смотрите Соболевский: Два слова о древних церковнославянских переводах с латинского. 1904 год, часть 4, страницы 401, 403 и «Жития святых» в древнем переводе на церковно-славянский с латинского языка. Санкт-Петербург, 1904 год. Смотрите также «Флоровский», «Чехи и восточные славяне». Том 1, страница 3. К моменту крещения Руси Новый Завет был полностью переведен на славянский. Евангелие имелось в двух формах. Некоторые рукописи содержали полные тексты четырех Евангелий Тетра. В других выдержки из Евангелий давались в том порядке, в котором их читали в церкви, в соответствии с годовым циклом богослужений.